Глава седьмая. Полдень неумолимо приближался. Лиза с опаской поглядывала на часы, висевшие над доской, и в животе у нее все скручивалось в отвратительный узел, вместе с тем, как крутилась стрелка на циферблате. Через минуту зазвенит звонок, и будет целых полтора часа свободного времени. Девушка посмотрела на мобильник, который выглядывал из-под книжки. Сейчас он казался Лизе страшнее самого черта. Она нервно накидала на телефон тетрадей, вовсе скрывая от собственного взгляда. «Но что это она? Где, собственно, ее боевой дух?» Лиза выровняла спину и мужественно дождалась звонка. Затем наспех собрала книги и тетради со своего стола в сумку и быстро проскользнула мимо толпы сокурсников в коридор. Только и успели мелькнуть головы близнецов, как Лиза оказалась во дворе, не давая им себя настигнуть. «Нет». «Сейчас ей было не до шуток. Нужно закончить свое дело». Девушка притаилась за углом здания университета, прислоняясь спиной к стене. Та нагрелась на полуденном солнце и была замечательно теплой. Ведьма подняла перед глазами телефон и на мгновение задержала палец над кнопкой вызова. «Интересно, из кого он в обед кровь пьет?» Лиза решилась и поднесла мобильник к уху. Рикардо ответил почти сразу. Девушка испуганно вздохнула и сильнее прижалась спиной к стене. «Слушаю», — повторил знакомый голос. «Рикардо», — Лиза едва не подавилась воздухом и, повторяя за матерью, подмешала к своему голосу добрый черпак меда. «Я так рада вас слышать! Просто сил нет, как рада!» «Элизабет», — от удивления акцент в глубоком голосе Конта стал более заметным. «Не ожидал вас услышать?» «Да ну! Она так удивлена! И правда не ожидал?» Девушка очаровательно улыбнулась, словно Рикардо мог видеть ее, и продолжила говорить. «Вы просто должны мне разрешить исправить вчерашнее несимпатичное положение. Мне так неловко. Давайте пообедаем вместе». Молодой человек помолчал немного, заставляя ее дрожать осиновым листом. «О чем он там думал?» «Вам нечего исправлять, Элизабет», — спокойно ответил он. «Правда?» — испуганно переспросила ведьма. «Кошмар! Неужели не злился на нее?» «Нет, нет, нет, он просто обязан был злиться, и чем больше, тем лучше!» Конте же воспринял тревогу девушки по-своему. «Разумеется. Я не намерен осуждать кого бы то ни было лишь за то, что свойства его натуры не совпадают с моими личными предпочтениями». «Это он ее успокаивал таким образом?» Лиза зло потрясла телефон, представляя на его месте сеньора Конте. «Предполагаю, что вы сейчас находитесь на территории университета. Это так?» – спросил Рикардо. «Да, я еще здесь», – отозвалась Нэри. «У нас полуторачасовой перерыв между занятиями и...» «Я в курсе», – неожиданно ответил молодой человек. «Весьма удобное расписание. Роман Викторович ознакомил меня с ним». «Кто?» – Лиза снова прижалась к стене, чувствуя, что сердце часто застучало. «О чем это он сейчас?» «Почему ректор говорил с вами о нашем расписании занятий?» — уточнила ведьма, все еще надеясь, что с перепуга ослышалась. «Полагаю, что это логично для беседы руководства университета и студента», — просто ответил Рикардо. «Сейчас я свободен и должен признаться, что голоден. Пообедаем в кафе университета, вы согласны?» «Согласна ли она?» — Лиза зажмурилась, стискивая побелевшими пальцами мобильник. «Конте подал документы в банфиль. «Нет, серьезно? Именно в тот университет, где обучается она?» Подобное совпадение Нэри верить не собиралась. И не убедить ее никому, что это заведение одно из самых престижнейших, да и веками было международным, собирая студентов со всего света. Лиза заставила себя играть и дальше, мило соглашаясь на предложение Конте, а затем быстро отключила телефон. «Но почему он не был против того, чтобы встретиться с ней?» Ведьма прижала мобильник к груди. Снова появилось недоброе предчувствие. Отец задержался перед работой. А вдруг... «Эти двое точно встречались утром!» Лиза прерывисто вздохнула. «Ну ничего, после этого обеда ты не то что о помолвке. Ты об одном моем имени будешь бояться упоминать». Спустя минут пятнадцать Лиза уже сидела напротив Рикарда в небольшом уютном кафе, в котором до этого момента часто бывало с близняшками. Благо, сейчас они куда-то запропастились. Молодой человек отпил кофе и поглядел на свою соседку. «Значит, вы хотите учиться в Банфельском университете?» Лиза мечтательно помешивала дольку лимона в своем чае. «Верно. Он более всего подходит мне». Конте принялся за легкий обед, все всматриваясь в лицо девушки. Синьорита Нерри замыслила какую-то игру? Утром у них с Николя был довольно долгий разговор. Возможно, он и поторопился с выводами насчет этой девушки. В конце концов, перед ним была нижемальница не и некорыстная интриганка. Наивность – то качество, которое с возрастом теряется практически абсолютным большинством людей. В нем могли быть и свои плюсы, если учесть сдержанный и меланхоличный характер Федерико. Возможно, брату пойдет на пользу общение с сенььюрита Элизабет. Но глядя на это открытое лицо, Конте снова стал серьезным. моментально он вспомнил, как девушка пыталась заставить его перестать хмуриться. Даже сейчас он ярко ощутил прикосновение ее пальцев к своему лбу. Рикардо отпил остывающий кофе. Лиза не могла понять причину внезапной смены настроения своего собеседника. Она слышала, как снова чаще забилось сердце Конте. Необъяснимая магия вновь электризовала воздух между ними. Девушку все больше злил тот факт, что она не могла понять своих ощущений. «Одержим? Или это его суть давала о себе знать, смущая в ней ведьму?» «И что было причиной постоянной хмурости Рикардо? Может быть, не так у него все и хорошо, как хотел?» Сказывался вынужденный переезд в Россию. Или недавняя смерть матери так повлияла на него? Ничего из этого Лиза понять не могла. Но что бы ни творилось в голове сидящего напротив Конте, ей нужно было покончить со своей проблемой раз и навсегда. В конце концов, это он вторгся в ее жизнь, а не наоборот. Девушка так увлеклась рассуждениями, что не заметила, как опрокинула на стол чашку. «Вот черт!» — Лиза отпрянула, не давая горячему чаю стечь по скатерти на ноги, но часть брызг пришлась на ее лицо. Рикардо немедленно подхватился с места, отодвигая посуду, и принялся промокать лицо девушки бумажной салфеткой. «Вы не обожглись?» конте взял ее за подбородок, внимательно исследуя лицо. Неподдельная тревога, смешанная с неожиданным явным чувством вины, отразилась на лице молодого человека. он «Хонте чего совестью мучился?» Лиза удивилась. «Это ведь она, неловкая такая?» «Немножко». Мгновенно вспоминая свой адский план, девушка изобразила восторженное умиление, не сводя взгляда с Конте. Видимо, положила ладонь на его рукав от души благодаря Рикардо за спасение ее щек и одежды. Он снова нахмурился с недоверием, глядя на девушку. «Давайте-ка выйдем на свежий воздух, сеньорита». Конте кинул на край стола сумму, в несколько раз превышающую стоимость их обеда из скатерки, которую испортила Лиза». Девушка поторопилась за Рикардо, выходя в небольшой дворик, располагавшийся у кафе. Несколько белых деревянных лавочек терялись среди пожелтевших деревьев, создавая ощущение уюта и уединенности. «Какова действительная причина того, что вы хотели со мной встретиться, Элизабет?» Хонте повернулся к своей спутнице, когда они отошли достаточно далеко от посторонних взглядов. «Какова?» Ведьма глубоко вздохнула и подняла на Рикардо светлый взгляд. «Вчера сеньор Дракула изволил посчитать ее дурочкой, и сегодня она намеревалась закрепить это мнение, даже рискуя чувством собственного достоинства». «Вчера все прошло как-то комом», – промурлыкала Лиза, подходя к Рикардо ближе. «Не люблю, когда в доме слишком людно. Из-за этого нельзя уделить достаточно времени тому, что действительно интересно, верно?» «Как я уже сказал, у вас нет причин оправдываться», — проговорил в ответ Конте, все же недоверчиво глядя на свою собеседницу. «Хватит выкать, в самом деле!» — деланно возмутилась Лиза и изящным движением руки убрала за спину распущенные волосы. «Ты ведь тоже не просто так сегодня согласился на эту встречу. И домой к нам сам явился без братика. Ты ведь и ее видел, верно?» «Что?» Казалось, Рикардо действительно был растерян. Отлично. Ведьма мысленно порадовалась. Мою фотографию, конечно. Лиза сверкнула улыбкой, надеясь, что та вышла соблазнительной. Разумеется, я ее видел. Рикардо поправил галстук. Но это вовсе не... Ты приехал один, потому что сам хотел со мной встретиться. Лиза подмешала к своим словам немного магии, поражаясь тому что негодный Дракула никак не велся на ее речи. «Так вот, я не против этого. Возможно, вчера я была немного риска но дело вовсе не в тебе. Скорее, злилась на отца за то, что снова устроил эти смотрины». «Элизабет», — Рикардо попытался остановить девушку. «Я понравилась тебе, ты понравился мне». «Что будем с этим делать, Рик?» нараспех проговорила ведьма. «Что?» Рикардо настороженно отступил от Лизы, неожиданно упираясь боком в спинку скамьи. «А это твой голос. У меня мурашки по всему телу. А сердце так стучит!» Жарко зашептала девушка. «Хочешь проверить?» Ведьма подошла к нему вплотную. Она, наверное, сошла с ума, вытворяя такое, но пусть потом сгорит от стыда, чем будет всю жизнь сеньорой Конте. «Нет. Порфавор». Нахмурился Рикардо, не имея сил скрыть ошеломление. «Я не выйду замуж за Федерико», — твердо заявила Лиза. «Еще бы», — сердито ответил молодой человек. «После сегодняшнего разговора с вашим отцом я засомневался в поспешности своего решения». «Но теперь я точно уверен, вы...» Рикардо осекся, все же не мог себе позволить выразиться, повторяя собственные мысли. «Я не выйду за него!» Возмутилась Лиза. "Согласен", повысил голос Конте. "И я не подхожу ему", продолжила говорить Нэри, снова делая шаг навстречу Рикардо. "Согласен", хрипло повторил он. "А вот тебя я заполучу". Глаза Лизы расширились, стоило ей произнести подобную глупость, но она решила идти до конца. "Свобода!" она так блеска. "Согласен". Через пару мгновений до Рикардо дошли ее слова. «Что?» «Что бы ты ни решил, с моим отцом я не могу выйти за Федерико, потому что мне нравится старший из братьев». Уже чувствуя победу, улыбнулась Элиза. «Элизабет!» – возмутился Конте, глядя на нее хмуро. Она подошла еще ближе, но Рикардо отступил. Он обошел скамью и остановился под золотыми кленами. «Ты же не намерен вручить меня своему брату, Рик?» понесло лизу я ведь чувствую что ты испытываешь элизабет конты полностью стянул свой галстук в конец растерявшись от заявления девушки сегодня мне необходимо уехать нужно завершить дела дома надеюсь искренне надеюсь что несмотря на обучение в одном университете наши дороги больше не пересекутся и я больше никогда. Лиза подалась вперед и неожиданно прижалась губами к его губам. Этот порыв был настолько естественным, что ведьма сама испугалась своих чувств. Конте также стоял, боясь пошевелиться, но его теплые губы по-прежнему касались ее, соблазняя вкусом недавно выпитого кофе. Меж тем, трава у них под ногами принялась зеленеть, словно наливаясь весенней свежестью. То же происходило и с листьями на ветке клёна, нависавшей над головами. Едва собравшись упасть, они расправляли свои ладони, возвращая прежний летний цвет, оставаясь незамеченными ими обойми. В висках у Рикарда застучало, и он, наконец, отпрянул от девушки. Проклятие! Кажется, глупышка вовсе не понимала, что творила. Зачем только согласился на эту встречу, черт! Трижды черт! Прощайте, Элизабет. Конте быстрым шагом прошел мимо неё и скрылся за углом кафе. Какой кошмар! Лиза в панике закрыла рот ладонью. Она что, и правда это сделала? Да какого лешего? Ведь только попугать его своей влюбленностью собиралась, чтоб подумал, будто она совсем из ума выжила и сбежала обратно к своему семейству. А если отцу расскажет? Вот невезение. Сегодня просто ужасный день. Но с другой стороны, никогда он не расскажет, встрепенулась Лиза. Да и на смотрины Конта не для себя, а для брата приехал. Никогда он не признается, что с предполагаемой невестой брата целовался. Не посмеет. Может, она наконец избавилась от него? Ну где же, дорогая Серафима, сколько уже могла таиться бабушка? Что-то тут нечисто. Ведьма поглядела на часы. Ее перерыв давно закончился, и последняя пара полчаса как шла. Возвращаться в университет не было смысла. Кажется, мечта забросить учебу у нее сбывалась хоть и страннейшим образом. Лиза достала мобильник, собираясь позвонить своему водителю. До возвращения домой у нее оставалось пара часов, и она вполне могла успеть наведаться в гости к бабушке. Стоило водителю подобрать свою хозяйку у входа в кафе, как машина стремительно помчалась в сторону пригорода, где на живописном природном островке ютился дом ведьмы Серафимы. Уже на подъезде к избушке Лиза вспомнила угрозу помощницы ректора, но предположила, что Дарина еще не связалась с бабушкой. Девушка вышла из машины и велела водителю дожидаться на месте. Она поднялась к крыльцу по узкой извилистой тропинке, фигурно выложенной разноцветными мелкими камешками. Убеждаясь, что осталась одна, Лиза приложила ладонь к середине двери, где только ее взгляду была видна печать, начертанная хозяйкой дома. Снимая защиту, ведьма поглядела на окно. Между кружевными занавесками мелькнул длинный хвост с пушистой кисточкой. Выходит, вредный помощник бабушки уже приметил ее и помчался докладывать хозяйке. Хотя к чему это? Серафима и сама знала, что внучка стоит у порога. Лиза вошла, сразу ощущая насыщенный аромат трав. Горьковатый, смешанный с дымным запахом горевшего дерева, он заставил девушку вдохнуть глубже. Она любила этот запах и все, что с ним связано. Это запах ее безоблачного детства, запах магии, чистой, искрящейся и пьянящей. Именно ее сейчас и творила Серафима. Магию. Хозяйка находилась в нижней комнате, просторной и занимавшей пространство, равное по величине практически всему надземному этажу ее дома. Лизина же комната находилась на уютном чердаке с удивительными полукруглыми окнами, собранными из цветных стекол. Лиза с детства любила просыпаться, глядя, как первые солнечные лучи превращали ее маленькое убежище в сказочный мирок, играя всеми цветами радуги. Девушка прошла на кухню, понимая, что сейчас нельзя было тревожить Серафиму. Стоило дождаться, пока бабушка сама позовет внучку. Лиза взяла со стола графин и налила себе воды в высокий стакан. Тинка, Усевшись на подоконнике, с аппетитом хрустел яблоком, заталкивая его за обе пушистые щеки. При этом блестящий нос бесенка смешно подергивался. Завидев Лизу, существо нагло фыркнуло, продолжая деловито грызть фрукт. Лиза отпила воды и привычно дернула тинка за длинный хвост. Только бесёнок хотел цапнуть девушку за руку, как она почувствовала присутствие хозяйки дома. Вместе с этим Лиза почувствовала еще кое-что. «Бабуль, ты что? Ты пила?» Внучка ахнула, глядя, как Серафима неловко провела рукой по своим гладким волосам, свешивая их на одно плечо. «Нет», — непослушным голосом пробормотала ведьма. «Разве что чуть-чуть». Придерживаясь за край стола, Серафима прошла мимо огорошенной внучки и тяжело опустилась на стол с высокой плетеной спинкой. «Бабуль, ты меня совсем забросила?» «Это нечестно. Я все-таки рассчитывала на твой ход. А ты в это время занималась черт знает чем!» – проворчала Лиза. Тс, не шуми!» – Серафима подперла голову рукой, глядя на внучку рассеянным взглядом. «Что произошло? Почему тебя не было столько времени?» Лиза села напротив нее, продолжая засыпать бабушку вопросами. «И почему ты пьяна?» «Ну, не каждый день пятьсот лет исполняется, знаешь ли...» Серафима обиделась. «Кому пятьсот?» — удивилась внучка. «Тссс!» — хозяйка дома ткнула пальцем в потолок. «Ей!» «Кому?» — не могла взять в толк Лиза. «Да Верховной!» — застонала Серафима, щелкнув пальцами и призывая к себе графин с водой. Тот только зазвенел и пошатнулся. Девушка сердито подняла его и поставила перед бабушкой. «Что с твоей силой?» – стревожно поинтересовалась она. «Куда ты столько потратила? Почему не исцелила себя?» Серафима рукой указала внучке ждать и медленно осушила графин. Лиза потеряла терпение и, подавшись вперед, коснулась руки бабушки, чертая на ней знаки единения и передавая немного своей силы. Другая бы на ее месте легко воспользовалась исцеляющим знаком, Но только не она, в виду того, что так и не смогла освоить его. Лиза грустно поджала губы. Серафима приняла дар и через минуту облегченно вздохнула, исцеляясь и прислоняясь к спинке стула. «Спасибо, Лиз», — отозвалась она. «Мне жаль, что пришлось оставить тебя». «Да ладно, ну как вы допустили такое?» Девушка представила себе верховную ведьму, мучающуюся с похмелья, и едва не прыснула со смеху. 500 говоришь?» «Молчи!» — отмахнулась от внучки Серафима. «Убьет, если кто прознает ее истинный возраст!» «Это было ужасно!» Не могла ведьма признаться, что сначала в первый же вечер кончились все запасы спиртного. И они принялись оборачивать в вино все, что в доме умени не целилось. Да поистратили на магию половины силы. А поскольку заклинания-то были разные у собравшихся ведьм, Такого коктейля намешали, что голова отрывалась. Теперь всех мучило, так сказать, магическое отравление.